Глава 42. Люди в белых костюмах РХБЗ, радиационной химической и биологической защиты, методично работали внутри полупрозрачного серебристого купола. Передвижные генераторы и хитроумные фильтры разгоняли запах сырой земли и негашеной извести, нагнетая очищенный воздух с постоянной температурой в 20 градусов Цельсия. Несмотря на медленный ход работ, техникам и их руководителям, потребовалось всего несколько часов, чтобы установить. На вершине горы радиоактивных материалов нет. Это открытие нанесло удар по репутации Китинга и перспективам его карьерного роста. «Паникер» — это было еще самое мягкое слово из тех, которыми наградили его офицеры, составлявшие иерархическую цепочку. Очень скоро они утратили интерес к процессу эксгумации, Члены команды противохимической защиты сошлись во мнении, что некий наркокурьер захоронил здесь пару лошадей, своих или, что даже более вероятно, принадлежавших конкуренту. Когда дело доходит до междоусобиц, отдельные афганские кланы объединяются в борьбе друг против друга. Но имелось одно обстоятельство, от которого нельзя было презрительно отмахнуться — негашеная известь. И оно поддерживало Китинга на протяжении всех этих трудных дней. Он упрямо продолжал верить, что в скоплении заброшенных домов кроется нечто зловещее, глубоко порочное. А учитывая уединенное расположение деревни и окруживший ее живописный пейзаж, лейтенант даже придумал для нее название — «Отель. Вид сверху». И вот, наконец, был обнаружен первый обугленный труп, вернее, то, что не смогли уничтожить огонь и негашеная известь. Специалисты определили, что это останки женщины, и вполне резонно предположили, что глубже в этом захоронении обнаружат еще двух мертвецов — японца и голландца. Что же это был за похититель, если он бросил свою добычу в яму, заполненную негашенной известью, даже не попытавшись назначить сумму выкупа? Рядом с трупом в густом месиве химических реагентов Были обнаружены два квадратных дюйма некой ткани, по всей видимости, сидельного одеяла. Хотя специалисты-химики не знали этого наверняка, но могли предположить, что в последнюю ночь своей жизни женщина прижимала его к лицу, пытаясь удушить себя, чтобы прекратить невыносимые муки. На одеяле остались следы ее слюны, крови, нити органической ткани и полный спектр генетического материала из волдырей, образовавшихся у нее во рту. И в горле. Итальянка инстинктивно пыталась защитить себя от сильного пламени. Одеяло было все еще зажато в ее частично сгоревшей руке, когда Сарацин с помощью лошадей затащил несчастную в яму. Если бы труп пролежал в ней еще час, негашенная известь уничтожила бы его полностью. И тогда обеспокоенные люди из команды РХБЗ были вынуждены признать. что никакое это не похищение с целью выкупа. Репутация Китинга была мгновенно восстановлена, и перед лейтенантом вновь открылись перспективы карьерного роста. Темпы работ ускорились, главной задачей было установить, с чем они имеют дело. Поэтому маленький квадратик одеяла был запечатан в герметичный контейнер биозащиты, а тот, в свою очередь, поместили внутрь свинцовой коробки и отправили сначала вертолетом, а потом реактивным самолетом, специальным ночным рейсом, Форт Детрик, штат Мэриленд.